Гор топ То ли одежка военных времен плохо грела, или скудная, по преимуществу картофельная еда, мало давала калорий, а может в климате случались какие сбои. Но почему-то из всех ощущений тех лет самым стойким осталось одно — ощущение холода, лютой, бесконечной зимы, пропитанного угольным дымом трескучего мороза, от которого деревенеют губы и слепаются в носу. И даже комбинатовский утренний гудок, извещающий об отмене занятий в школах, кажется густым и мохнатым от иния. Так медленно и натужно проникает он сквозь забеленные узорами окна. В две недели раз Шурка с Толяном, прихватив санки, отправлялись на склад гортопа. Для этой операции обязательно требуется третий, ну, позарез. И они всегда долго решали, кого позвать. «Кузю Шишигина» у которого старшая сестра стала недавно на комбинате каким-то там начальником, и поэтому уголь и дрова им привозили на лошади. И он всегда ломался, как копеечный пряник, идти или не идти. А если и шел, то все равно был ненадежен. В любую минуту мог их бросить, смыться. Или Анюту курочканую из первого подъезда, эвакуированную. Анюта всегда соглашалась, если была свободна, но тут была другая беда. Пальтишко у Анюты дохленькое из перелицованного сукна, валенки, латанные-перелатанные, матерчатые варежки, и она до того околевала, что мальчишки прибегали к ее помощи только в случае крайней нужды. Сегодня выдался именно такой случай. Кузя Шигин чем-то дома проштрафился, мать заперла его вместе с малышами на ключ, сама ушла в баню. Это он прокричал сквозь запертую дверь. «А может, придумал все, хитрюга-несчастный?» Поди проверь. Пришлось звать Анюту. Мороз был не так, чтобы очень. Даже уши можно не завязывать. Ничего, вытерпит, терпеливая. В тупике ветки, на огороженной арматурной проволокой площадке, возвышалась заметенная снегом гора толстенных поленьев. В талонах гортопа это именовалось «Дрова-швырок». Чуть подальше вдоль рельсов тянулся высокий и длинный остроконечный бурт угля. Между этими рукотворными холмами стоял дощатый домик, контора склада, с жестяной, вечно дымящейся трубой и с такой же вечной, казалось мальчишкам, терпеливой очередью к ней. Когда бы ни пришел сюда, люди уже стояли, растянувшись изломанной цепочкой, от конторы и до самых ворот, сплетенных из той же гофрированной арматуры. За каждым тянулись на веревочке санки. Наверное, поэтому очередь виделась особенно длинной и удручающей. Поразительное дело. Хвост ее никогда не выходил за пределы ворот, однако и не шибко укорачивался. Стабильность гортоповской очереди была загадкой. Тут действовал какой-то неизвестный мальчишкам регулятор. Уголь отпускал пожилой, обросший щетиной дядька в шубе и ватных штанах, а дрова, тетенька неопределенного возраста, тоже в шубе и тоже в штанах, сверх того замотанная платком. С дядькой всегда выходило удачно. Мальчишки уже изучили его характер. Наступала очередь, Шурка брался энергично за лопату, а Толян держал мешок на Они насыпали четыре мешка, после чего надо было подтащить их волоком к большим торговым весам и завалить на площадку. Здесь инициатива полностью переходила к Шурке. Надо было тащить так, чтобы и до весов не дотащить, и чтобы кладовщик увидел, пацаны бьются из последних селенок. Шурка, ухватив мешок за горловину, кряхтел и пыхтел, покрикивая во всеуслышание нахилого своего друга, помогавшего снизу. Один раз он даже пукнул от натуги. Мешок в самом деле был хотя и большой, но увесистый. Но уж не настолько, чтобы так наглюче кряхтеть и пукать. Кладовщик, наконец, замечал их честные потуги. Забрав талоны и деньги, и мельком только глянув наметанным глазом, махал рукой. «Ладно, на весы не кожильтесь, так вижу, не превышает», — жалел мальчишек. Шурка же был уверен, что они превышают. Вот только насколько превышают, проверить не удавалось. Дома-то таких весов не было. талян однажды высказал предположение. «А если наоборот получается, немножко не досыпают, надо бы хоть разок свешать, ну, для уверенности». Шурка страшно рассердился, сказал, что кладовщик тогда увидит, что превышают, и заставит таскать на весы постоянно. И потом мешки поднимает главным образом он, Шурка, а не Толян. И кому, как не ему, Шурке, знать их истинный вес? Последний аргумент был неопровержим. Шурка, безусловно, был сильнее, тут и доказывать особо нечего. Бицепсом правой руки он рвал нитку десятый номер. Толян уже, как он не напрягал руку! Не удавалось порвать даже сороковой. Но, по всей вероятности, семена сомнения в Шуркину душу упали. Шурка стал насыпать уголь так, что на завязку места уже не хватало, отсыпая обратно. Лишний труд и очередь нервничала. Раза два мешок развязывался по дороге, приходилось голыми руками, сняв рукавички, иначе дома нагорит, подбирать уголь пополам со снегом. Тоже мало приятного. Но Шурка был непреклонен. Купленного законно по талонам угля на две недели им не хватало, потому что печка их жрала. С дровами волокиты было больше. Когда подходили к дровяному складу, Толяну становилось не по себе. Он думал тоскливо. «Сейчас начнется». Перед теткой-кладовщицей, закутанной до глаз, стояла квадратная рама на подпорках. Надо было, когда настанет твоя очередь, из громадной, сваленной как попало кучи, Надергать быстро поленьев и сложить в раму. Но быстро не получалось. Поленья смерзшиеся, обледенелые, выдирать приходилось собачьим трудом. Заполненная доверху рама означала кубометр. Дрова, как назло, все были горбыли, в треть, а то и в полкруглиша. Какой же тут швырок? Швырни попробуй. Поднять да дотащить бы в пору. Однако поднять и дотащить, ладно, не главное. Главное? всунутый в раму швырок, оставлял между собой пустое пространство. Шурка аж губы кусал с досады. Тонких поленев попадалось мало, другие тоже были не дураки, выбирали. И в поисках мелочи мальчишки лазили чуть ли не по всей деревянной горе, рискуя сломать ноги или шею. Ругалась, на чем свет кладовщица, ругались нервные из очереди. Но Шурка, как бы оглохнув, деловито распинывал валенками перетолченный снег искал отщепины, затыкал оставшиеся пустоты. Толян трусил перед раздраженной кладовщицей, боялся нервных из очереди, злился на Шурку, шипел ему сердито. «Уже дополна, кончай ковыряться, а то я с тобой больше ходить не буду». Пытаясь засунуть полено в раму, единственным тонким сучком, само полено уже не лезло, Шурка также тихо шипел в ответ. отскочь. — Тебе хорошо, ваша печка не жрет, а наша жрет. Шурка был прав. Пол ведра угля, что притаскивал из ларя талян, хватало на одну утреннюю растопку, но тепло держалось весь день. Обед и ужин бабушка готовила на плитке. Правда, тут сильно сказывалось то обстоятельство, что их семья жила на втором этаже, а Баздаревы — внизу на первом, где комнаты сами по себе были холоднее. Чуть мороз за двадцать пять, Шляпки гвоздей изнутри обрастали мохнатым инием, как грибы опенки, углы оцеревали. Вдоль пола начинало тянуть. Маленькая нюська, которой приходилось обитать главным образом в нижних слоях квартирной атмосферы, постоянно простужалась, кашляла до посинения. Едва только мальчишки, получив уголь и дрова и, оттащив в сторонку, сели отдышаться, прибежала Анюта. Стяженные чулки на худых ногах Руки по локоть в старой материнской муфте из какого-то облезлого зверька. «Молодец! Знает, что не на печке сидеть позвали. Теперь можно начинать второй этап операции — перевозку. Сторожить оставшееся — вот для чего нужен кто-то еще». Было два случая с Кузей Шишигой. Обманул. Не пришел ко времени. И мальчишки вынуждены были кинуть оставшиеся дрова без присмотра на произвол судьбы. Груженные мешком угля санки одному, хоть тресни, в их гору не затащишь. Первый раз, слава богу, пронесло, никто не успел позариться, а второй раз отполовинили. Шурка, которого трясло от возмущения, утверждал, что отполовинили восемь горбылей, но Толян точно видел, не больше четырех. Вступать же в перебранку с Шуркой по этому поводу, значит, как бы немножко защищать воров. Толян и не спорил очень хоть сколь урон ощутимый. Важнее было, что в гортоповской очереди, когда еще стояли, более наблюдательный Толян заметил позади двух пацанов из Точилинских, из свиты Гошки Мякиша. «Факта воровства четырех горбылей Точилинскими, восьми!» — кричал Шурка. Это не доказывало, однако, безусловно, подтверждало их подлую сущность, и пацанов этих следовало бы при случае подловить по одному.